В глубоком, защищенном настолько, насколько это вообще возможно в бункере, собрались самые богатые люди Ринканга. Их планом, тщательно взлелеенным и проработанным, в реализацию которых за прошедшие годы вложены огромные средства, грозил полный крах. А ведь они уже готовы были праздновать успех и выходить на международный уровень. Уже дали свое согласие на транзит особых товаров из Лавиэна и Теллистелл в Сторн, Теон и Трирон. Как и наоборот. Но замаячившие было на горизонте огромные прибыли вдруг снова стали иллюзорными. Происходящее следовало срочно обсудить. А ни одной системе связи доверять нельзя, могут перехватить, особенно если вспомнить возможности бестелесных орденских тварей, двархов. Шестеро, одетых в классические, очень дорогие костюмы пожилых мужчин, сидящих за круглым столом, хмуро смотрели друг на друга, подозревая коллег во всех смертных грехах. Ведь за крахом общих планов вполне мог стоять один из них, решивший ухватить кусок пожирнее за счет остальных. Самое обычное в их среде дело. «Кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что происходит?» Скрипучим голосом спросил самый старший из собравшихся, 70-летний Дорит Шалио Хольнер, владеющий через третьи руки контрольными пакетами акций практически всех верфей страны. А вы не знаете, с сделанным удивлением поинтересовался нород Ирсано Штайнер, полностью контролирующий, помимо прочего, лёгкую промышленность Ренканга. В общих чертах, а конкретика? Конкретика. Кто-то неизвестный, но очень сильный, начал безжалостно давить подконтрольные нам кланы Акода и Дорад. Причём тайно. За последние несколько дней потеряно около 40% клановых кораблей, сорвана трети десятка запланированных акций. Военный флот Ринканга не имеет к этому никакого отношения записи боёв это чётко доказывают атакуют некие невидимки порой из глубоких слоёв гипера нам недоступных по предположениям аналитиков это либо княжество либо орден либо СПД ни у кого другого таких технологий попросту нет Орден приподнял брови Ирхен Отео Самис, один из двух финансистов в их компании. Его личный капитал не так давно превысил 10 триллионов галактических кредитов. «Его не существует!» «Откуда вы взяли?» – хохотнул Идвак Умео Торгет, жизнерадостный краснолицый здоровяк, запустивший свои щупальца буквально во все машиностроительные корпорации страны, кроме разве что кораблестроения, откуда его вежливо попросили. А «Арн не были уничтожены!» Они просто ушли, сами ушли, и никто не знает, куда и где они сейчас. Так что вполне могли и вернуться. А их страстная любовь к пиратам вы знаете. Не похоже на Арн, возразил Райнер Стидо Ирхат, второй из представителей банковского бизнеса в совете магнатов, выходец из старой семьи первопоселенцев. О размерах его состояний ничего не было известно, кроме того, что оно очень велико и превышает состояние всех остальных вместе взятых. Почерк скорее напоминает действия СПД, только не современного, а того, когда его ещё возглавлял. Назвать имя человека, которого он подразумевал, почтенный магнат не рискнул. Слишком того и до сих пор боялись в обитаемой галактике. Да дрожа боялись, да мокрых штанов и сердечных приступов. Но его все поняли и нервно сглотнули слюну. Вызвать гнев графа не хотел никто. Да, нынешний на такое не способен. Позволил себе насмешливую ухмылку Дирен Хабио Остон, владеющий практически всеми химическими, фармакологическими и биотехнологическими предприятиями ринканга. И не только ринканга. В Телли Стелл и Кроухол Хан ему тоже много чего принадлежало. А ведь Лиобит, некоторые идиоты, доказывать, что от личности руководителя ничего не зависит. «На то они и идиоты», – философски заметил Штайнер. «Ему что-то во всей этой ситуации не давало покоя. Что-то в ней было неправильное, причем по определению. Значит, военным нам предъявить нечего?» «Нечего», – со вздохом подтвердил Торгет. «Можно, конечно, посадить еще нескольких пилотов по сфабрикованным доказательствам. Но какой в этом смысл?» «Попытки перехватить контроль над флотом все так же ничего не дают». «Не дают», – Адмиралов кто-то тайно финансирует, и мы, несмотря на все старания, так и не смогли выяснить кто. Именно так, подтвердил Ирхат. Даже я не смог, несмотря на все свои связи. Деньги идут какими-то хитрыми, закрученными путями из-за пределов страны. До да десятка ручейков удавалось перехватить, но не более. А таких ручейков сотни, если не тысячи. После подробного изучения происходящего у меня возникло ощущение, что этим финансовым оркестром дирижирует как бы ни сам Эрху Жургу. Я не знаю других финансистов, способных на такое. Мне, как и подавляющему большинству коллег, до такой ледяной элегантности очень далеко. О чём речь? Ни такой не был способен даже упомянутый вами бывший глава СПД, и он честно это признавал. Возможно, работает не сам бывший директор АСБ, но как минимум кто-то из его учеников. Самое гнусное, что по закону придраться не к чему. Пожертвования от частных лиц законны, а оружие и техника поставляются военным через очень скользкую организацию, называемую Союз предпринимателей. Примечание автора. Рху Жургу Арахн, директор Арн Сарт банка АСБ, лучший из финансистов ордена Арн Последствии возглавил галактический банк под именем Роуна Керви Нарена, бывшего заместителя управляющего государственным банком Республики Трироун. Конец примечания. Это ещё что за вскимо кустистые седые брови Хольнер? Не сталкивались с легкорастим улыбкой в подобие улыбки Штайнер. Вам сильно повезло. Ну да, в кораблестроении они не суются. Их большей частью товары народного потребления интересуют. Это объединение более 200 тысяч малых фирм и частных предпринимателей. Их совокупный капитал не превышает наш, конечно, но тоже весьма велик. Это чтобы вы не питали иллюзий, будто перед вами слабаки, которых легко одолеть. Организация на первый взгляд аморфная, единого руководства как будто и нет. «Как будто», – уточнил Ирхот. «Именно как будто. Иначе многое из того, что они проворачивают, провернуть бы не удалось. Заявляю это со всей ответственностью». Так что руководство союза просто предпочитает оставаться в тени. Я потратил огромные деньги в попытках выяснить, кто стоит за организацией. Предлагал договориться, поделить сферы интересов, но ничего не вышло. В итоге я ежегодно теряю до полутора процентов контролируемых предприятий. Их перехватывают члены союза. Это единственное, что удалось установить достоверно. Мало того, эта организация играет роль огромного профсоюза, финансирует через десятые руки забастовщиков, оплачивает услуги юристов в случае конфликтов работников и администрации, содержит целую сеть школ и клиник, где учит и лечит просто городе, отказывая в этом богатым и знатным, не взирая на то, сколько им готовы заплатить. А работают в клиниках Союза лучшие врачи Ринканга, а то и бывшие целители Ордена. Есть у меня такое подозрение. Я знаю случаи, когда потерявшие конечности рабочие через месяц-другой снова бегали, как ни в чем не бывало. Кто может быть во всем этом заинтересован? Я уже всю голову сломал, но так ничего и не понял. «Значит, не только мне досаждают эти сволочи», — скривился Остен. «Ежегодно возникают сотни небольших фирмочек, производящих то одно, то другое, то третье, и каждая отгрызает у меня пусть небольшой, но кусочек рынка. А когда их становится очень много, почему же вы не принимаете мер в таком случае?» С недоумением посмотрел на коллег Торгет. «Ха-ха-ха!» – залился смехом Штайнер. «Интересно, каких?» «Мы перепробовали все методы борьбы». одолеть союз разом невозможно именно по вышеуказанной причине. Неизвестно его реальное руководство, где оно находится, чем владеет и так далее. Мало того, неизвестен его состав. Согласно уставу союза предпринимателей, членство в нём может быть анонимным. Где хранятся данные вступивших в него, опять же выяснить не удалось. Отдельные входящие в союз предприятия разорить не велика проблема, но через 2-3 месяца на месте разорённого появляются три других, с азартом принимаясь за прежнее. А взять руководство нескольких таких предприятий да допросить хорошенько. А то мы идиоты. Пробовали? Результат один: все наши люди мертвы, пленники исчезли. Как? Почему? Что случилось? Ответ всё тот же: неизвестно. «Единственный вывод, который я сделал после очень долгого обдумывания всего случившегося, таков. Перед нами так называемая распределенная структура, созданная мастерами социального манипулирования. Мастерами, достигшими уровня, до которого нашим социологам ползти на четвереньках долгие годы». «Хм, я пришел к такому же выводу», — хмыкнул Остин. «Только что это нам дает? Ровным счетом ничего». «Не скажите», — хитро ухмыльнулся Штайнер. Вы же заметили, что после того, как мы начали обвинять флотских пилотов в согласном закону и отправлять их на каторгу, маятник резко качнулся в нашу сторону. Кто бы ни заметил, довольно ослабился Ирхат. Мои прибыли увеличились в несколько раз. Но сейчас всё опять начало меняться. Проклятые невидимки сильно нам подгадили. Именно, кивнул текстильный магнат А это значит, что из-за союзом, из-за финансированием флота, из-за последними событиями стоит одна и та же сила, которая наши действия почему-то стоят поперёк горла. Вполне возможно, что наши с ней интересы где-то пересеклись, и нам не отдадут на ауткуп все транспортные коридоры Ринканга. Я бы предложил попытаться договариваться. С кем договариваться? скривился Остен, сжав кулаки. Да было бы с кем договариваться? Я, все хвосты проклятого, мне в глотку по самое основание, согласен многим поступиться только, чтобы меня оставили в покое, не рвали ежедневно и ежечасно на куски. Мне пришла в голову одна идея, пристально посмотрел на него Штайнер, встретиться с адмиралом Нирсайтом и оставить ему пакет, попросив передать его покровителям. По крайней мере, таким образом мы подадим сигнал, что готовы договариваться. Это если эти некто вообще захотят иметь с вами дело, заговорил, почти не открыв шерта, сначала совещание Самис. А я в этом очень сильно сомневаюсь. Почему, спросите вы? Отвечу. Мне не нравится происходящее сегодня в иранском сегменте Голонета. Как вы знаете, до недавнего времени мы полностью контролировали СМИ и благосферу страны. Осмелившиеся опубликовать что-либо неугодное нам в социальные сети, быстро прекращали своё существование. Мы перекрывали им кислород. Однако, в последнее время возникло несколько мгновенно ставших популярными социальных сетей, чьи основные сервера неизвестных где расположены, и в них на нас натекла потоками лица грязь. Какое отношение это имеет ко всему предыдущему? вскинул Сэрхат, возмущённо глядя на коллегу-финансиста, которого очень не любил. Погодите немного, сейчас объясню, мягко улыбнулся тот. Связь есть, и очень явственная. Во-первых, народу, например, доказывается, что корпораты по головне не люди и чудовища. В чём-то они, конечно, правы. Вести серьёзный бизнес, оставаясь чистеньким, практически невозможно. Порой подчинённые проявляют неуместный энтузиазм, порой ещё что-то случается, но неприятные инциденты случаются. Так вот, кто-то берёт эти инциденты и подробно освещает их в социальных сетях, аккуратно подводя читателей и зрителей к мысли, что ни в одном из нас нет ничего человеческого. Что любой из нас, если ему будет выгодно, способен без воззрения совести медленно убивать младенцев. Что если человек-корпорат, то он не человек вовсе, а некая жуткая тварь, только имеющая вид человека. Иначе говоря, нас разчеловечивают. А так поступают только в одном случае, если готовиться полностью уничтожить того, кого расчеловечивают. «Я все так же не понимаю, какое отношение имеют моральные нормы быдла к происходящему», – брезгливо бросил через губу Ирхот. «Для нас действительно важна только и исключительно прибыль. Это естественно, и дураки те, кто этого не понимают. Мораль – это только для быдла, а придумано для того, чтобы было удобнее его стричь». «Вы не понимаете, что такое сохранять лицо?» — криво усмехнулся Саммис. «Не важно, каковы мы на самом деле. Важно то, что о нас думают. И если люди, которых вы именуете быдлом, окончательно убедятся, что мы чудовище, то неприятностей мы не оберемся. Вы действительно этого не понимаете?» «Понимаю!» — скривился финансист. «Как же хочется взять всю эту мерзоту за глотку окончательно!» Нет, надо обязательно придумать, как надейсь на быдло рабские ошейники, чтобы оно не смело изъякнуть без приказа. Возможно, если бы помимо Ренканга не было иных стран, у нас бы это и получилось, понимающе усмехнулся Штайнер, которого тоже дико раздражали претензии на что-либо незаслуживающих по его мнению того людей. Но вспомните, что сотворили совместными усилиями Саства и Мрак. Если мы узаконим рабство, то то же самое сделают и с нами. «Ах, к сожалению, вы правы», – с досады выдохнул Ирхот. «Ладно, до меня так и не дошла связь социальных сетей и атак на корабли кланов». Саммис возвел глаза к потолку, как бы вопрошая, за что ему все это, но продолжил объяснение. «А вы сами подумайте, если ранее любую социальную сеть мы могли без особых проблем прикрыть, то теперь у нас такой возможности нет. Понимаете, в реальности серверов не существует, а в сети они есть». Причём, скорость обработки информации и их вычислительные мощности превышают возможности лучших вычислительных центров Ринканга. Мало того, заблокировать их программными средствами совершенно невозможно. Нет точных адресов, которые можно заблокировать, но проблем с доступом при этом никаких не возникает. Наши программисты и инженеры с ума сходят в попытках понять, как такое возможно. Это вам ни о чём не говорит, теперь говорит, резко помарочнел Ирхат. Похоже, социальные сети, финансирование флота, а теперь и неизвестные охотники это звенья одной цепи. За нас кто-то взялся, и кто-то очень сильный. Да, этот вывод уже делался выше, но теперь его можно считать доказанным. Нам действительно надо попробовать договориться с этими неизвестными. Обязательно попробуем, кивнул Штайнер. Я завтра же навещу адмирала и попрошу передать послание. Не уверен в успехе, но что-то делать надо. Я Его прервал неожиданный стук в дверь. Магнаты ошарашенно переглянулись. Это что же должно было произойти, чтобы секретари осмелились их потревожить? Явно что-то очень серьёзное. Ирхат нахмурился и нажал кнопку открытия двери. На пороге тут же появился худощавый мужчина в отглаженном костюме. Вежливо поклонился и ровным тоном произнёс: "Приношу свои извинения за вторжение, господа. Однако новости не терпят отлагательства. Докладывайте — хрипло приказал Штайнер. По всем доступным каналам среди преступного мира обитаемой галактики распространено послание Дарва и Стормана, графа Наргайского. Магнаты судорожно сглотнули. Послание от этого человека не сулило им ничего хорошего, да и не только им. Что там? С трудом выдавил из себя Ирхот. Предупреждение и просьба. — Да говори уже! — в сердцах ряфнул магнат. предупреждение о появлении в галактике новых, очень опасных наркотиков. И просьба не заниматься их распространением ни в коем случае. Если кто-то это сделает, то его светлость будет очень недоволен. Магнаты опять дружно сглотнули слюну и с досадой посмотрели друг на друга. Именно ради налаживания каналов сбыта этих наркотиков и была затеяна вся история с поддержкой пиратских кланов. Прибыли обещали быть астрономическими, но Но теперь каждый чётко понимал, что ни при каких обстоятельствах не решится игнорировать просьбу графа. Жить-то ещё хочется и хорошо жить. Придётся сообщить контрагентам, что Ринкангские магнаты выходят из дела. Как не жаль.